Возвращаясь в полевой клевер, Герти дважды чуть не угодил под локомобиль и один раз едва не оказался сбит гужевой повозкой, сам того не заметив. Новые мысли зудели беспокойно и навязчиво, крутясь на валике его разума, проворачивались бесчетное количество раз и сменяли друг друга. Мистер Колуотер не последний человек на фабрике братьев Бауэр, но он совершенно исключает возможность постройки подобного автоматона в ближайшем будущем. Значит ли это, что он не посвящен в детали? Если мистер Иггис собран на фабрике, значит, к этому причастен или Вестингхаус, или братья Бауэр. Больше в Новом Бангоре никто не производит автоматоны. Возможно ли, что модель мистер Иггис собрана в атмосфере полной секретности, и доступ к информации они имеют лишь лучшие специалисты? Это вполне объяснимо. Трудно представить, какая поднимется паника в городе, узная люди о подобном прожекте. «Дьявольская машина в человеческой оболочке, железо под живой плотью». Потом Герти вспоминал зловещий тест Тьюринга, и мысли его прекращали свой стремительный бег, невидимый валик снижал обороты. Может, так и начинаются душевные болезни? Этот мистер Игис и в самом деле превратился для него в навязчивую идею. Что, если все это лишь шутки воображения? С чего он вообще взял, что мистер Игис не человек? У него нет ни единого прямого доказательства». Мелкие чудачества в поведении могут быть объяснены сотней различных причин. «Он не человек», — думал Герти еще минуты позже. «Я совершенно в этом уверен. На нем лишь маскировочная человеческая оболочка, внутри же он представляет собой нечто совершенно нечеловеческое. Что-то такое есть в его взгляде, не просто безразличное, но мертвое. Не может так смотреть обычный человек». «Ладно, если допустить, что мистер игис и верно собран на фабрике, как объяснить его присутствие в полевом клевере, да еще и в одиночестве? Кто отпустит свободно гулять по городу новейший образец?» «Проверка. Образец проходит полевые испытания. Его специально отправили в новый Бангор, чтобы оценить способность выглядеть человеком. Экзамен на человечность или...» От следующей мысли Герть едва не задохнулся. «Побег. Ну, разумеется!» Экспериментальная модель оказалась более человеком, чем ожидали инженеры, разрабатывавшие ее узлы. Видимо, мысль о свободе является одной из основополагающих у человека, возникла она и у автоматона. Он попросту бежал с фабрики, считая себя свободным мыслящим индивидом, а не сложным автоматическим устройством. Вот отчего он снял номер в небросской гостинице и ждет, когда в порт зайдет корабль. Он хочет покинуть новый Бангор, где его, конечно, разыскивают прежние хозяева. Вот вам, кстати, разгадка того, как из пустого места на острове появился мистер Игис. Разумеется, он не жил в иных гостиницах, не пребывал кораблем или дирижаблем, он действительно возник в городе из пустоты, в некотором смысле. Забыв про холодный безразличный взгляд мистера Игиса, Герти незаметно для себя преисполнился к соседу самым теплым уважением. Романтическая история нового поколения, что-то предельно современное и вместе с тем классическое в духе старой мифологии. Извечное стремление разума к свободе, невозможность сдержать мысль, в чем бы она ни была рождена, в мягких человеческих тканях или сверкающих хромированных механизмах. Поэтика истории, внезапно открывшаяся Герти, заставила его смахнуть с глаз прочувствованную слезу. «А ведь даже я не видел в «Мистере Игисе» ничего выдающегося», — думал он, шагая пешком в гостиницу и глотая прокаленную на солнце пыль. Смотрел на него, как мог бы смотреть на ставший слишком умным автомобиль только, а он, по сути, «Титан Духа, наследник Спартака и Гефеста». С недаемой новыми мыслями, Герти и сам не заметил, как вернулся в полевой клевер, и обнаружил, что там ничего не переменилось. По-прежнему возвышался возле входа жутковатый швейцар-полинезиец, под взглядом которого тело невольно съеживалось. По-прежнему приветствовал полковника Уизерса-консьерж, и, разумеется, прежним же образом дверь номера 17 была наглухо закрыта. Проходя мимо этой двери, Герти всякий раз ощущал величайшее напряжение – Он чувствовал дыхание тайны, сквозящее через щели в рассохшейся поверхности, как голодный пёс чувствует запах остывающей суповой кости, доносящейся с кухни. Тайна была возле него. Достаточно протянуть руку. От близости этой тайны сводило зубы. «Надо вызвать мистера Игиса на откровенный разговор», — думал Герти и сам же возражал. «Нет, до этого нельзя доводить. Я не знаю, как мыслит этот автоматон и чем руководствуется». Возможно, он уже приучен бояться людей и скрывать свою сущность. Узнай он, что я посвящен в его тайну, может выкинуть что-то неожиданное. Например, скроется бегством. Или, интересно, а способен ли он причинить вред человеку? Если он сочтет, что я представляю угрозу для него, способен ли он будет и ликвидировать эту угрозу? Нет, в этом деле спешить ни в коем случае нельзя. Не будем торопить события. Но события сами собой требовали ускорения. Герти вынужден был признать, что основной причиной этого является его собственная финансовая несостоятельность. А точнее, финансовая пропасть, в которую он погружался, не имея возможности хотя бы приостановить это погружение. Он не ел уже два дня. Все, что можно было продать или заложить, уже покинуло его багаж. За номер он не платил уже скоро, как неделю, так что в любой момент можно было ожидать безобразной сцены с явлением констеблей и всякого рода неприятными вопросами. Тогда про мистера Игиса ему придется забыть очень надолго, а, вероятно, и навсегда. 14 мая мистер Игис покинет Новый Бангор, и Герти не сомневался в этом, никогда тут более не объявится. Интересно, что предпримет автоматон, вырвавшись на свободу, никем более не сдерживаемый? Примется ли он удовлетворять тягу знаний, алчно черпая и сокровищниц человеческой мудрости в Европе, Азии и Новом Свете? Или же устремиться к разгадке человеческой природы, усваивая все новое и новое касательно чувств и эмоций. А может, сначала ему требуется собрать некую эмпирическую базу? Герти представилась, как мистер Игис покоряет свет. Никем не узнанный, облаченный в извечный костюм в тонкую серую полоску, он появляется и там, и тут, и вновь бесследно пропадает. Вот он участвует в раскопках Трое, любуясь совершенными по своей форме осколками давно минувшего прошлого. Вот покоряет арктические льды, бесстрашно глядя вперед сквозь свои толстенные стекла. Вот он с интересом разглядывает плоды технической выставки в Париже, а уже через день принимает кафедру богословия где-нибудь в Бельгийском университете. Мистеру Игису можно только позавидовать. Он свободен, в том числе и от ограничений плоти. Его ни к чему заботиться о слабом и несовершенном человеческом теле, ведь в его жилах течет и не кровь, а машинное масло. Он не сковывает себя привязанностями и связями, ведь у него нет родни, а стремление по-человечески чувствовать, скорее всего, еще не развито в нем должным образом. Он волен странствовать по миру, открывая все новые и новые грани своего интеллекта, воплощение деятельного разума и, возможно, венец всего сущего, объединивший в себе две противоположные стихии. Герти сжимал кулаки, раз за разом проходя мимо двери семнадцатого номера. Тайна была близка, но с тем же успехом она могла находиться на другом конце земного шара». У него все еще не было последнего доказательства и что хуже всего он не представлял, каким образом это доказательство можно добыть. добыть.мыслям основательно мешал голод. жалобы давно пустого желудка сделались столь громки, что заглушали голос разума, а в сочетании с ароматом тайны едва не сводили с ума. На третий день Гертис с толской вспоминал тушенную макрель, которую подавали на борту мемфиды и жестоко корил себя за чрезмерную разборчивость. Ситуация его оставалась патовой. Мистер Игис не демонстрировал желание изменить свой привычный распорядок дня и попасть к нему в номер нечего было и думать. Разумеется, если самолично не присвоить себе это право. Голод сделал Герти решительным. «Какого черта?» — подумал он, вскакивая с кровати. «Сделаю это, и точка. Вот тогда и посмотрим, что вы за фрукт, мистер Игис. Ключ от семнадцатого номера достался ему на удивление легко. Целый день Герти отрабатывал план и был готов к конфузу, однако сработало все так чисто и аккуратно, как бывает обыкновенно лишь на театральной сцене. Герти, делая вид, что читает газету, замер возле стойки консьержа. В шкафчике за спиной того хранились копии всех гостиничных ключей, и шкафчик этот, как давно уже заметил Герти, хоть и был несгораемым, с массивным замком, редко запирался. Будь полевой клевер гостиницей более высокого класса, за ключами следили бы не в пример серьезнее. Однако консьержу, вынужденному весь день напролет терпеть жару в душном холле, быстро надоело отпирать шкаф всякий раз, когда горничный требовался запасной ключ. Герти требовалось только поймать момент, когда консьерж отлучится. Как только это произошло, он в два шага очутился у шкафа и распахнул незапертую дверцу. Сердце дребезжало на своем месте, подобно копилке, набитой медными монетами. Но голод сделал Герти быстрым и решительным. Почти мгновенно он сорвал ключ под номером 17 и быстро опустил его в карман. На опустивший крючок он повесил один из ключей от верхнего этажа. Консьерж нипочем не отличит один от другого, даже если обнаружит пропажу, не догадается, какой именно ключ пропал. На это Герти и рассчитывал. К тому моменту, как консьерж вернулся на свое место, он вновь непринужденно листал газету. «Хорошо же началась моя карьера в Новом Бангоре», думал Герти, сжимая украдкой в кармане ключ, казавшийся раскаленным. «Я начал самозванство, а продолжил с самой настоящей кражей. Браво, мистер Уинтерблоссом! Есть ли у вас планы на субботу? Быть может, перейдем к ограблениям или карточному мошенничеству?» Но голос совести был слишком слаб для того, чтобы звучать в полную силу. Отчасти его заглушал голод, отчасти стремление Герти докопаться все-таки до сути жильца из семнадцатого номера. Оба этих чувства боролись в его душе денно и ночно, и оба неизбежно оказывались равносильны. Любопытство может быть болезненным, Герти осознал это на собственном опыте еще каким болезненным, стоило ему только отвлечься от невеселых мыслей о собственной судьбе, как они мгновенно переключались на мистера Игиса. Он был пойман. Он знал, что не сможет оставить эту загадку неразгаданной. Он должен был знать.